Глава двадцать третья. Эта заявленная минута растянулась для меня в вечность. Сердце неистово колотилось, а руки неосознанно сжались в кулаки. Я понимала, что сейчас от ответа абсолютно чужих нам мужчин племени зависят жизни не только их потомков. Как говорил старейшина, но и жизни всех жителей континента, наше будущее и вероятность самого его существования. Лорд Вестон стоял на помосте с непроницаемым лицом, ни единый жест не выдавал его волнения, а взгляд транслировал стоящим внизу людям всю судьбоносность стоящего перед ними выбора. За отказ им придется платить тысячами чужих жизней, болью и ужасом набравшей оборотов войны, беспощадно шагающей по соседним землям, и я молила, чтобы находящиеся на площади мужчины оказались действительно таковыми, а не малодушными их подобиями. «Прошу поднять ваши руки!» Провозгласил наконец старейшина. Кузнец чуть отодвинулся вправо, и я смогла увидеть, как мужчины авари стояли со скинутыми вверх кулаками с отопыренными большими пальцами. Единственным различием было то, что у кого-то эти пальцы были направлены вверх, а у кого-то вниз. Я ничего не понимала, и это пугало. Очевидно, решение принято, но суть его так и оставалась для меня неизвестной. Радоваться или горевать? Мне хотелось как можно скорее узнать, что из этого мне предстоит. Я благодарен каждому за его выбор, заговорил старейшина. И помните, в нём нет правильного или неправильного. Сегодня мы вместе рассудили так, что жизнь племени кардинально изменится. Но я вам скажу, вскоре она бы и так поменялась. Это неизбежно, так как нет в этом мире ничего постоянного. Мы придём на помощь чужакам. В конце концов, это наша обязанность защищать жизни тех, кто в этом нуждается. Торжественн объявил глава. На этих словах я почувствовала, как железный кулак, сжимавший всё это время сердце, по чуть-чуть ослабляет хватку. Слава небу, шепнула я на грани слышимости и услышала, как Эдрик ныкнул. Он обнял меня так, чтобы я могла расслабленно опереться на его бок. Оказывается, многие к тому моменту держали меня с трудом, и я смогла по достоинству оценить жест друга. Но мы потребуем гарантий от пришедших. Под восхищённый гул толпы продолжил старик Мы не можем позволить себе верить вам на слово, обратился он уже к лорду Вестону. В вашем распоряжении гарантийное письмо короля Альварика III и Лунный глаз, тот самый, который позволил правителям семи королевств одолеть вас в качестве жеста нашей доброй воли. Ваши гарантии сильны, нехотя признал старейшина, но что-то в выражении его круглого лица подсказывало, что это ещё не всё, и предчувствие меня не обмануло. Старик обратился одновременно и к нам, и к публике. "Но, думаю, будет справедливо попросить кого-нибудь из вас остаться погостить у нас в поселении, например, девушку". Толпа добротно загудела, а я сильнее вжалась в бок Эрика. Подсознательная щепотка поддержки исключена. "Не раздумывая, отрезал лорд канцлер. Над площадью повисла гнетущая тишина, нервы у всех были натянуты как канаты. Возможно, я вам подойду". С кривой улыбкой выступил вперёд Эдрик, оставив меня одну, спустя несколько минут напряжённого молчания. "Принц Александрий, к вашим услугам". Он отвёл небрежный шутовской поклон. "Разумное предложение". Нехотя согласился старейшина, который, очевидно, в отношении нас имел совершенно другие планы. "Кто-нибудь желает высказаться?" "Я". Сразу же крикнул блондин, который сидел рядом с нами за завтраком. Будто давно ждал такой возможности, в один прыжок он оказался на помосте, встал по центру и обратился к толпе. Перед всеми вами заявляю в своём праве менталиста на присутствующую тут магиню жизни. Светловолосый расправил плечи и оглядел всех победным взглядом. Толпа приветственно зов люлюкала, а у меня неприятно засосало под ложечкой. Какова вероятность, что кроме меня сейчас перед этим помостом среди мужчин находится ещё одна девушка с тем же даром? Хейт прав. А добрый старейшина, подобный союз укрепит племя новыми потомками Авари и даст нам дополнительную гарантию безопасности. Кто-нибудь желает оспорить право менталиста? А мнение девушки вы не учитываете? Не удержалась я. Голос звенел от гнева и страха, но мне было всё равно. Покорное молчание куда большее зло. "За мы время вашему старшему выступит за вас", услышала я негромкий деловитый голос порнишки, что провожал нас к завтраку. И откуда он тут только взялся? Пока старик пытался найти, что ответить на подобную наглость, лорд Вестон выступил вперёд. "Я желаю Его тяжёлый взгляд не обещал противнику ничего хорошего. Жилваки ходили ходуном, а ноздри раздувались от гнева. Похоже, это и подстава от местных, и он не ожидал. А чего мы хотели? Сами загнали аварий в эти рамки. Счастье ещё, что они не вымерли и согласились помочь. Толпа утробно загудела, выражение одобрения пришло мужичку и высказывая таким образом поддержку блондину. Мы не представляем подобного права чужестранцам. Глава Авари попытался избавить подопечного от соперника, но лорд Канцлер был не из тех, кто пасует перед трудностями. И мальчишка-менталист уж точно не то препятствие, что способно заставить лорда Вестана отказаться от женщины, которую уже давно считает своей. Я менталист, и по вашим законам имею право на богиню жизни, и я готов за неё бороться, или ваш хейт не уверен в себе и боится опытного соперника. Значит, дуэль. Спустя несколько долгих секунд недовольно произнёс старейшина: Действия лорда Вестена явно шли в разрез с планами старика, но и уронить авторитет как свой, так и молодого соплеменника перед толпой он не мог. «Магический бой до первой крови, по моему сигналу. Противники, прошу к барьеру!» Лорд-канцлер и Хейт встали друг напротив друга на расстоянии примерно десяти шагов, а старейший нас командовал. «Помните, что честь велит вам начинать дуэль лишь после сигнала, который будет состоять в том, что я три раза ударю в ладоши». «Предпринявший атаку преждевременно будет считаться проигравшим. Менталисты готовы?» Светловолосый лорд Вестон одновременно и решительно кивнули. Они прожигали друг друга взглядами, а я молила силу, чтобы она сегодня оказалась на стороне лорд-канцлера. Вдруг раздался первый хлопок, отправивший меня в некое подобие оцепенения. Казалось, все вокруг перестало существовать. И среди шума толпы, растворились чужие лица, только напряжённый и предельно сосредоточенный лорд имел в тот момент значение. Второй хлопок заставил вздрогнуть, а третий пустил сердце вскачь. И изо всех сил всматривался в то, что происходило на помосте, но дуэль менталистов действовала абсолютно лишённая зрелищности. Лишь медальон лорд-канцлера вовсю сиял фиолетовым, являя свету то, что его владелец использует магию. Иногда противников потряхивало, они издавали сдавленные звуки, а я в любой момент готовилась спустить магию с поводка, причем самый мощный поток, на который только была способна, чтобы наверняка. Казалось, сам воздух был пропитан энергией, хотя ментальную я и не могла почувствовать. С каждым тяжелым ударом моего сердца лицо старейшины становилось все мрачнее, и в этом я углядела для нас хороший знак. Но вот лорд-канцлер стиснул зубы. вытянул покрасневшую от напряжения шею, натянулись на ней тугие жилы, а блондин вдруг пошатнулся, рухнул на одно колено, и из его носа потекла бордовая струйка крови. Все вокруг снова замерло, только на этот раз по-настоящему. Ахнула в неверии и замолчала толпа, погасла надежда в глазах старейшины, опустил напрягшиеся плечи лорд Вестон. «Он будет биться за тебя не то что с королем, а с самой смертью!» Восторженно брякнул в повисшей тишине Эдрик, и я отмерла. «Дрейк!» Посреди всего этого безумия взвизгнула я и толкнула чьи-то спины, бросилась в сторону помоста, но тут же с удивлением наткнулась на светло-голубой прозрачный щит. Он сразу исчез, а за ним еще два таких же, оказывается, я и не заметила, что наши воины все время дуэли держали оборону. «Дрейк!» — повторила я и продолжила забег. взметнулась по ступеням и врезала широкую и такую любимую грудь. Лорд-канцлер чуть пошатнулся, но удержался на ногах. Прижал одной рукой меня к себе, а я все-таки выпустила магию. На всякий случай, она, как и я, так и рванула навстречу моему герою. «Я в порядке». Весело рассмеялся он и подбросил меня вверх. Я взвизгнула, а, приземлившись, стала щупать его лицо. «Я потому что никак не могла поверить в своё счастье, в то, что он стоит передо мной целый и невредимый посреди племени практически всемогущих аварий, на самом краю земли, смеялась и не чувствовала, как слёзы радости уже намочили мои щёки. И тут мой лорд поцеловал меня, прямо у всех на виду, зарылся рукой в мои короткие пряди, а языком беззастенчиво проник в мой рот. Я чувствовала себя такой счастливой, словно минуту назад мы выиграли не нервный поединок, а саму войну. Гладила его щеки и с удовольствием чувствовала торжественный марш мурашек по всей поверхности спины. И в тот момент верила, все будет хорошо. С таким мужчиной, как мой лорд-канцлер, просто не может быть по-другому. «Хватит магичить, Мари», — шепнул он. «Я от такого количества энергии неделю спать не смогу». Ой, испуганно охнула, но тут же была увлечена новым поцелуем. Краем сознания заставила магию становиться и целиком отдалась к губам Дрейка. На присутствующих мужчин было плевать, важен был только один. Не знаю, как долго мы упивались друг другом, остановил нас чей-то голос. "Ты готов пройти обряд венчания со своей избранницей, менталист, чужестранец, лорд канцлер, я к тебе обращаюсь". Настойчиво проникал в сознание недовольный, скрипучий голос старейшины. Да. Отмахнулся лорд Вестон от старика, даже не удостоив того взглядом. Почти чёрные глаза были целиком сосредоточены на моих, и в их блеске я различала торжество, любовь и абсолютное счастье. "В таком случае, приглашаю вас пройти подготовку к обряду", продолжил упорно вторгаться в нашу делею старейшина. А я кое-что начала соображать. Туман, накрывший с головой, начал стараниями главы авария отступать, и я сумела так и вычленить суть его слов. Прямо сейчас Пискнула я и обернулась на старика. "Или ты отказываешься от своего права, менталист?" сверлил он недовольным взглядом моего лорда. "Женщин, как я поняла в этом племени, принято игнорировать. Никогда." хмыкнул лорд Ханслер, а мои губы сами собой растянулись в блаженной улыбке. Думаю, в тот момент мы выглядели как парочка умолишенных, по которым лечебница плачет. "Мне нужна подготовка, но готова пройти ваш обряд прямо сейчас. Свидетелей есть, а больше нам ничего не нужно." Я согласно кивнула, разделяться в этот момент с лордом Вестоном не хотелось. Не доверяла я оказавшемуся совсем не гостеприимным племени. Старейшина от нашей вольности в восторг не пришёл, но ну и спорить не стал. Кажется, от нашего присутствия начал уставать. Велел ждать неподалёку, сам же отправил мальчишек за всем необходимым. Нас приняли все, поздравляли, и даже Эдрик с улыбкой признал поражение. "Что ж, сегодня лорд Вестон разом уделал и короля, и меня, и всех эти хавари. Что особенно приятно". «Лучший менталист королевства не мог проиграть какому-то мальчишке!» Сознанием дела заявил ржавый, и все облегченно рассмеялись. Во время обряда я не волновалась. В своем выборе и любви лорда Вестона я была уверена. Старейшина говорил какие-то слова, неискренне желал долгих лет совместной жизни, наставлял родить как можно больше детишек. Единственный момент, на котором я покраснела. Хоть и понимала, что печется старик лишь о благополучии племени и численности аварий на континенте, Чем больше их, тем сильнее влияние племени, ведь не стоит забывать, что в скором будущем весь мир претерпит сильные изменения. «Клянешься ли ты, Дрейк Вестон, своим разумом и жизнью взять Марианну и Стальревьин в законные жены, защищать и оберегать ее, быть верным семье и своей земле до самого последнего вздоха?» Торжественно провозгласил старейшина. «Да». Лорд-канцлер не задержался с ответом. «Клянешься ли ты, Марианна и Стель Ревьен, своей жизнью и разумом взять Дрейка Вестона в законные мужья, быть ему верной опорой и подмогой, принимать его и его защиту до самого последнего вздоха?» «Клянусь». С улыбкой обещала я и почувствовала, как рука лорда Дрейка сжала мою. «Властью, данной мне племенем и силой, отныне объявляю вас мужем и женой». Старейшина взял наши сцепленные руки в свои морщинистые, а я увидел, как их окружило бриллиантовое сияние. А когда оно погасло, на тыльных сторонах наших ладоней проявился мерцающий рисунок. Красивый орнамент искрился в лучах бледного северного солнца и служил символом соединения наших сердец и судеб вместе, до которого мы не чаяли добраться. Поздравляю, закончил глава. Я с недоверием рассматривал свидетельство того, что мы с лордом Вестоном уже больше не чужие друг другу. А он стянул с мизинца перстень, примерился и по Александрийскому обычаю надел мне на палец. Правда, на большой вместо безымянного. В столице поменяем на более подходящий моей супруге, подмигнул он. Я не был готов к скромпостижной женитьбе, хоть я и всем сердцем мечтал. Толпа, всё ещё не разошедшаяся, что-то слажено гаркнула, я не разобрала слов, а потом в небо полетел магический салют. Разноцветные шары бросали тени на поселение, хлопки дарили давно забытое ощущение праздника, сердце радостно стучало, голова отказывалась верить, что стоящий рядом мужчина теперь мой муж. Во всяком случае, по законам аварит это точно. Потом был праздничный обед, где все нас поздравляли и одновременно знакомились. Я увидела, что женщины и девушки в поселении тоже есть. Как только мы с лорд-канцлером прошли обряд, отношение к нам изменилось. Мы словно стали своими для этих непостижимых людей. Уже не было ни приязненных, и ни доверчивых взглядов, не прятались девушки и дети, с нами говорили. Как неудивительно, эти люди устроили для нас чужаков настоящий праздник. А потом пришло время сборов. Мужчины решали, кто отправится в поход, кто останется защищать племя и прочие стратегически важные вопросы. Я всё слышала, потому как Дрейк не отпускал меня от себя. Даже рук наших не расцеплял. Будь-то после всего кто-то мог покуситься на меня или посметь забрать. Спать легли задолго до полуночи. Хоть мы с лорд-канцлером и стали единым целым по законам аварии, забыть про остальной мир я не смогла. А потому, стыдливо заикаясь, отказалась от отдельной комнаты, что нам хотел предоставить сам старейшина. «Я... я буду жалеть, мой лорд», — опустила я глаза в пол. «Вы еще не отменили межкоролевский закон, и в глазах остального мира мы отнюдь не являемся мужем и женой». Я понял, Мария. Хмыкнул он. Только безоговорочная победа убедит тебя. И свадьба, пискнула я. С Андреей и прочими гостями, ну а как иначе? Я сестра герцога Ломанского, а мой жених сам лорд-канцлер Александрии и герцог Иривии вдобавок. К тому же вы еще до сих пор не расторгли помолвку с леди Мирана. Напомнила я капризно. Будет тебе свадьба. Лорд Дрейк прижал меня к себе и поднял лицо за подбородок. Такое, что во всех семи королевствах о них говорить будут, а потом я увезу тебя к себе домой. И вот тогда ты уже не отвертишься, промурлыкал он мне в конце многозначно на ухо. А я, кажется, густо покраснела, но мой лорд быстро отвлёк поцелуем.